а я закончила облачаться в новые доспехи и вышла к нетерпеливо переминающимся за порогом Фаэсу. Кстати, надеюсь, за мою последнюю выходку он не получит выволочку от короля, потому что, во-первых, Фаэс за нас не в ответе, во-вторых, его величество показался мне достаточно умным мужиком, чтобы это понимать. Наконец, в-третьих, сама выходка относилась скорее к категории тщательно продуманных экспромтов.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 и хотя служим не ему, но делаем общее дело. Он, конечно, властный и очень жесткий человек, и привык к беспрекословному повиновению. Но, надеюсь, я в нем все-таки не ошиблась. И не кстати вспыхнувшее раздражение не затмит его обычной проницательности, заставив умолкнуть доводы разума и выдвинув на первый план какое-то нелепое недовольство. «Подлетаем», — шепнул вдруг Лин, отвлекая меня от размышлений.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 Однако гарпии так и не дождались. Видимо, им не нравились скалы, к лесам привыкли, или же до сюда пока еще не добрались. Но в любом случае нежитью из этой щели пахнуло здорово, и сразу стало ясно, что я была права: по низу никакая армия не пройдет, потому что если днем передвигаться еще как-то можно, ежесекундно спотыкаясь разбросанные повсюду камни.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 Часа два мы провели в бесцельных блужданиях по горам, мысленно поражаясь царящему вокруг запустению. На каменистых насыпях даже захудалой травы было не видать. Ни мышь не проскользнет под копытами, ни птица не пролетит над головой. Коры будто вымерли. Или же твари обескровили их настолько, что звери уже не рисковали сюда заходить, а птицы предпочитали облетать эти неприятные края далеко стороной. Даже мне стало неуютно. Аж мороз порой драл по коже, когда мы скользили по крутым склонам, надеясь отыскать следы хотя бы одного горного барана. А их тут, как говорят, некогда водилось видимо-невидимо, но натыкались лишь на пустые русла бывших ручьев, на почерневшие давно иссохшие коряги вместо кустов, на квелый мох, загнувшийся, даже не успев как следует расцвести. Да даже просто от ощущения, что это какая-то мертвая земля. И ведь до степи-то еще далеко. Или жрец уже успел протянуть сюда свои руки? Да не похоже вроде. Здесь, вдали от расщелины, даже следов твари практически не было. То ли они всех сожрали и отправились искать более плодородные земли, то ли наоборот пришли, посмотрели, что взять-то и нечего, с разочарованием развернулись и снова ушли. «Не понимаю».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 а потом сжала левую руку в кулак, потому что она уже начала неприятно зудеть и откровенно пощипывать, и решительно встала. «Гайде, да это же знак Гор, они тебя зовут, ты слышишь?» «Теперь слышу. Я поспешила отступить на шаг, чтобы ни на рукам не задеть цветочек. И вообще, я такое уже видела. у Эаров. Точно такой же невинный стебелёк, от которого заимело потом столько проблем. «Но это же горы!» — возбуждённо заметался вокруг меня Лин. «Представляешь, горы! Сначала была равнина, потом лес, а теперь горы! Они готовы тебя принять!» Я замотала головой. «Эй, нет!» Первый раз я согласилась по незнанию, второй — по невнимательности. Нет, нет, нет, я даже плечами передернула, когда представила, во что едва не вляпалась. И когда вдруг сообразила, что если бы не досмотрела, то опять ввалилась бы в страшные кошмары, не смогла бы нормально спать, опять мне пришлось бы ерзать и думать, как вытащить из одного места такую же занозу, как в Форлеоне. Быть может, опять печати искать. Бр!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 Нас тут не было совсем. А знак есть, вздохнул Лин и окончательно остановился. И он очень настойчиво просит тебя остаться. Я свесилась с седла и чуть не выругалась, когда поняла, что упрямый цветок вырос снова, точно под копытом Шери. Только на этот раз у него был не один венчик, а два. Тот самый голубой, который раскрылся первым, и красно-коричневый. Причем мне даже показалось, что стеблей теперь тоже стало два. Но я не была уверена и не имела никакого желания это выяснять, поэтому поспешила выпрямиться и... Буквально нос к носу столкнулась со стаей серых котов. Я аж вздрогнула от неожиданности. Но потом отыскала среди них самого здорового и ткнув пальцем в трепещущий на ветру знак, сердито спросила. «Ваши проделки?» Коты изумленно разинули пасти и почему-то смолчали. «Вам больше заняться нечем, кроме как дурацкие провокации устраивать». Не дождавшись ответа, я фыркнула, отвернулась и буркнула. «Поехали, Лин, пусть они сами разбираются». «Стой!» — растерянно окликнул меня Ур, когда Шерри послушно стронулся с места. «Ты что, собираешься уехать?» «А ты не заметил? Лин, они мне надоели». «Тебя приглашают горы!» пораженно отступил на шаг кот, когда мы невозмутимо проехали мимо. «Ну и что, они приглашают, а я вежливо отказываюсь!» «Они тебя выбрали!» «Ничего, найдут себе другого дурака!» «Да как ты можешь, человек!» Наконец оскорбленно взревел Ур, в ярости ударив лапой по какому-то камню и превратив его в пыль. «Как ты смеешь отказываться!» «Знак тебя выбрал, позвал. Редкий смертный удостаивается этой чести, а ты...» «А я уезжаю», — спокойно кивнула я. «И даже ты не заставишь меня остаться. Все, господа, адью, нам действительно некогда». Серые коты растерянно расступились, беспрекословно нас пропуская, а потом снова сомкнулись возле упавшего на землю цветка, у которого, кажется, не осталось сил даже на мольбу. Их было пятеро.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 Потому что я не хочу умирать вместе с ними. И потому что не хочу, чтобы мое тело терзала та же боль, которая терзает эту землю. Я через это уже проходила. И больше, как ни просите, не хочу. Тем более у меня просто не хватит сил, чтобы тянуть на своем хребте еще и горы. Цветок, наконец, сдался и бессильно упал на землю, уставший, измученный, одинокий и несчастный. Просто рухнул между сильных лап своих хранителей и начал увидать. после чего Ур поднял морду к небу, а потом громко, протяжно завыл. Я сначала даже подумала, что это от злости, потому что он давно испытывал ко мне весьма недоброе чувства. да и клину его всегда тянуло лишь для того, чтобы разгрызть тонкое горло. Так что, находясь в столь расстроенных эмоциях, он мог и кинуться. Или смертельно оскорбиться за мое пренебрежение. Мог и с ума сойти от ненависти.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 С такой неистовой надеждой, с такой мольбой, что у меня снова дрогнуло сердце. «Мы отвержены!» — с мукой шепнул Ур. «Вот уже два века отвержены!» «Мы пытались, старались вернуть сюда жизнь, но от нас уходит даже вода. Ничто больше не растет на этих склонах, никто больше не пасется на этих скалах.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 Здесь не живут теперь даже змеи. И все потому, что мы отвержены. Впервые за многие годы горы захотели кого-то принять. Впервые они увидели что-то, что подарило им надежду. Впервые они захотели проснуться. Но ты отказываешься. Даже ты отвергаешь нас, и что? Скажи, за что? Почему ты с нами так жестоко?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 Сначала белый, а потом зеленый. Равнина и лес. Почти треть суши. Огромное пространство, которое вдруг решили, что я им подойду. Смотри, кот, полагаешь, мне нужны еще проблемы? Их два? неверище вздрогнул Ур, поднимая голову. У тебя два знака? Резко воспрянувший цветок внезапно вспыхнул сине-алыми искрами.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 заставило рухнуть на землю, не видя перед собой ничего, кроме синий-красных точек. Левую ладонь зажгло, как в огне, а из горла сам собой вырвался горестный стон. «Ах ты ж, сволочь двуличная!» «Два...» — неверяще переглянулись серые коты, когда меня скорчило на земле, как обломанную ветку. «Какие два, идиоты!» Испуганно взвыл Лин и резко отпрянул, едва взглянул на мою руку. «Теперь уже четыре! Гайда, Гайды, девочка моя, гайда, не умирай! О нет, я их сейчас убью! Какая же это подстава!»